Глава 21 Архангел Михаэль наблюдал за тем, как начинает все рушиться. Ну, то есть небеса пошли по одному детородному органу, да и что-то сансара он нигде не видит. Разрушенный молнией дом он изучил сверху донизу, но и намека на духа, сотканного из сил света и тьмы, он не обнаружил. Чертовщина. После этого нехорошего слова у него кратковременно заболела голова. Черт, опять заболела. Да понял я, не выражаться так. Головная боль тут же утихла. Он нашел труп друида, точнее все, что от него осталось, а также нашел след, куда душа друида улетела. И к его удивлению, место друида было на небесах. Возвращаться на небо было сейчас слишком опасным занятием, но рискнуть стоило, учитывая, что сансара пропала. А без сансары-то как ему убить Рика? Может сказать богам, что он просто ее убил? Блин, нет». А если найдется кто-то и скажет, что ее похитил Нерик, надо ее найти и удушить. Архангел оскорблял себя, пока взлетал в небо вслед за душой друида. Чехвостил себя, что не догадался ее убить сразу же и все же прошлого не вернуть. Преследуя маленькую тонкую нить, он взлетел на третье облако осознания, затем перешел через врата ихних и посмотрел на нового Фурика. Его душа была светлой, поэтому на небесах он был золотистым отливом, но немного прозрачным. — Так, ты, старик... — Михаэль не стал особо церемониться и попытался ухватить душу за грудки. — А ну говори, куда бабу дел? — Да пошел ты, архангел, — парировала душа. — И так сдох из-за тебя. — Но ты на небесах. — А это не твоя заслуга. Когда я умирал и все вокруг почернело, сама судьба сказала, что Рик меня прощает. И если я прощаю его в ответ, то меня ждет райское наслаждение». Сколько бы архангел ни пытался схватить душу, не получалось. Душа была неосязаемой и очень вредной. Затем друид просто начал игнорировать архангела, играя в шашки с каким-то толстяком. И сколько бы архангел ни орал на друида, ответа он не получил. «Ладно, мразь старая», – злобно сквозь зубы процедил Михаил. «Найду сансару, убью ее и затем вернусь за тобой». Поверь, я найду способ спустить тебя в бездну. Удача, петушара.